Ведь по его план там пушки да мортиры-то делались, кои прикидным огнем палят. Правда, что он не один, а с ним в местях другой, значит, сработал, наш. Явился тучный шехтмейстер Мюллер. Он нес перед собой тугой живот, подпертый толстыми ногами, в клетчатых коротких штанах, шерстяных чулках и грубых башмаках с медными пряжками. На плечи небрежно накинута тоже клетчатая куртка распахонка. Лицо круглое, наливное, глазки плутоватые с усмешкой. Длинные рыжие волосы на концах завиты в локоны. В зубах дымит трубка. На ходу немец задыхается. Вошёл и со спесью небрежно кивнул головой. "Здравствуй, Карл Иванович", произнёс Пугачёв, воззрившись на немца. Мой Генрих Мюллер хрипло промямлил мастер, не выпуская изо рта трубки. В русских придворных делах он разбирался плохо, однако знал, что Екатерина свергла Петра III с престола, а вот ныне будто бы свергнутый царь снова появился и ведёт войну против царицы. По крайней мере, так толкуют заводские работники. Но главный приказчик Беспалов когда-то говорил ему, что он и человек, обложивший со своим сбродом Оренбург, есть беглый каторжник, лжецарь Пугачёв. Мюллер поглядывал на Пугачёва и гадал, кто он. Пугачёв в упор с любопытством и строгостью посмотрел на немца. Тот несколько поёжился, стал усиленно попыхивать трубкой. Умеешь ли по-английски, Карл Иванович, либо по-испански, приосанившись и покручивая ус, спросил Пугачёв. Нет, Генрих Мюллер говорит только по-немецки и маленько по-русски. В таком разе балайкой по-русски, как умеешь, сказал Пугачёв, скользом взглянув на Горбатова, внимательно следившего за разговором. Отвечай, Знаешь ли ты, что я Пётр Фёдорович III, царь всея России? Нет, не знает, потряс головой и щеками немец. Но ну, ты-га знай, с сердцем сказал Пугачёв. А когда это к мне русский человек отведствует, не знаю, мол. То я чуешь, приказываю тому человеку голову рубить. И Пугачёв пристукнул ребром ладони по столу. Позади им льян Иванчи стоял широкоплечий и дорка, увешанный кривыми ножами, и сверя посмотрел в густо покрасневшее щекастое лицо немца. Мюллер явно испугался слов царя и задышливо произнёс: "Моя голова рубить не можно есть. Голова Генрих Мюллер, подданный великий король Фридрих Прусский. А ты не форчи?" Не то смотри у меня, недолго и с перекладиной познаться, тогда узнаешь, чьей ты верно подданный. Ты с беспаловым, сговорясь, вред чинил моему императорскому делу, сказал Пугачёв, пронзая Мюллера суровым взором. Немец, хорошо понимавший по-русски, открыл рот и покачнулся, затем выхватил из арта дымящуюся трубку и выбив её о каблук, поспешно сунул в карман. Лицо его вытянулось, окаменело. Подметив его замешательство, Пугачев сказал помягче. — Ну, Карл Иванович, как ты угодил мне своими пушками, кои под Оренбург присланы были? Я все твои вины передо мною прощаю. Пушки новые есть? — Есть два пушка, два мортир, кайзер-царь. Приготовься на завтра пробу учинить. Иди, Карл Иванович. Генрих Мюллер, потеряв спесь, шаргнул ногами вправо, шаргнул влево, дважды притопнул каблуком и загнулся корпусом вперёд, подобрал брюхо и с подобострастием на лице выпятился от топыриным задом в дверь. Все с веселёстью заулыбались. посматривая на батюшку. — Ну, Горбатов, докладай теперь, — приказал Пугачев офицеру. Заглядывая в свои записи, Горбатов начал. Итак, Воскресенский завод был основан тридцать лет тому назад с симбирскими купцами-братьями Твердышевыми. Этот завод, как и многие заводы, стоит на башкирской земле. Выпотов у простодушных башкирцев, где имеется медная руда, они облюбовали возле этого места огромный участок земли, ни много ни мало, как в пятьдесят тысяч десятин, с медными богатствами и высоким строевым лесом. За всю эту землю они умудрились заплатить хозяевам ее, башкирцам, всего четыреста рублей, то есть меньше одной копейки за десятину. Во-во! проговорил Пугачёв, обжигаясь горячим чаем. Мне об этом самом и полковник Подуров, бедная головушка, как-то сказывал. Еман, еман, дерьмо дело, закричал тонким голосом Кинзярсланов и стал лопотать на половину по-башкирски, на половину по-русски. Толмачи Дорка, переводя его речь, говорил, что купцы спаивали башкирских старшин вином, одаривали их разными вещичками и подсовывали им купчие. Старшины в пьяном виде ставили на купчие свою подпись, и законная сделка таким образом считалась совершенной. Кинзи Арсланов через переводчика сказал, «Поэтому наша башкирь и пошла к тебе, бачка-осударь, за правдой пошла». Верит, что ты обидчиков нашего народа покараешь, а землю опять вернешь первоначальным хозяевам, значит, нам, башкирцам. Пугачев подумал, подвигал бровями и, обратясь к переводчику, проговорил. Перетал матч. Мол, с землей дело прошлое. Что с воза упало, то пропало. А то, выходит, лежит собака на сене, ни себе, ни людям. Стой, погоди, Дорка. Насчёт собаки не перетолмачивай. А толкуй так. ныне мол завод со всеми землями в нашу государеву казну отошёл. А земля для завода так и так нужна. Уж пусть башкирцы не прогневаются. Им той земли хватит, коей владеют. И ещё башкирцы пускай ведают, что без государевых заводов России не стоять. Заводы пушки с ядрами льют, оружие изготовляют, а то придёт враг со стороны и заберёт всю землю башкирскую и русскую. А без русского народа, малым-то народцам где устоять? С них, с бедных, враг шкуру-то до рёбер спустит, ни земли, ни лошадей, ни жилища не оставит им. Сам на всю землю сядет и распространиться. Горе тогда всем вам малым